Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка вторая. Угадай, кто я? Глава пятнадцатая. Иностранный язык. Ю Вен. А? Что такое? Неожиданный окрик брата всполошил мальчишку. Ты видишь кого-нибудь в конце дороги? А? Где? Кого? Ну, например, одного очень приставочного наблюдателя, холодно ответил Юхо, не произносив вслух такие страшные вещи. Ювэн в страхе принялся озираться вокруг себя. И вообще, они же даже ещё не выбрали предмет. Зачем тут появляться наблюдателем? Другие экзаменующиеся, услышав слова Юхо, также принялись осматривать все вокруг. Однако они и так ничего и не увидели. Кроме знаков и их самих здесь больше никого и ничего не было. «Забудь. Ничего страшного», — сказал Юхо. «Я вижу только одну надпись на всех знаках. Иностранный язык. Так что у меня нет никаких других вариантов». «Ты уверен, что хочешь пойти вместе со мной?» «Вообще-то иностранный язык – это мое слабое место», – признался Ювэн. Юхо лишь молча уставился на него, потому Ювэн поспешил добавить. «А хотя, если подумать, все предметы – мое слабое место». Ювэн сложил руки в молитвенном жесте. «Брат, я везде последую за тобой». Я сделаю всё, что ты скажешь. Пожалуйста, помоги мне сдать этот экзамен. Да прибудет с тобой сила. Остальные также смотрели на него с благоговением. Юхо фыркнул, затем застегнул плотнее пуховик и лениво прошептал: "Утомительно. Брат, что ты там бормочешь?" Ювен подошёл к нему поближе. "Я говорю, в каком направлении нам идти?" Если мы выберем иностранный язык, холодно ответила Юхо. Все тут же указали налево. Юхо развернулся и пошёл в указанном направлении. В этот момент внутри павильона снова зазвучал горн, и раздался автоматический голос. Дружеское напоминание. У вас осталось всего 5 секунд, чтобы выбрать предмет. Всполошившись, все тут же побежали за Ю-Хо. Дорога «Иностранный язык» ничем не отличалась от остальных трех дорог. Она также была покрыта туманом. Невозможно было предугадать, что их там ждет. Четыре секунды, три секунды, две секунды, одна секунда. Время вышло. На этих словах как раз последний из экзаменующихся успел вступить на туманный путь. На циндзю было надето чёрное пальто, а вокруг шеи намотан серый кашемировый шарф. Одна его рука была в кармане брюк, другая же держала чёрный зонт, защищающий от снегопада. Наблюдатель 001 спокойно ждал прихода экзаменующихся. В тумане показалась худенькая фигура Юхо. На его лице, как всегда, ничего нельзя было прочесть. Несмотря на то, что Юхо был ещё довольно далеко, Цинзю всё равно чётко видел каждую деталь. Карие глаза Юхо выглядели так, будто были покрыты тонким слоем прозрачного стекла и иногда сверкали. Дополняла картину мерцающая серьжка в ухе. Сендюс слегка наклонил зонт, элегантно стряхивая снег. Когда к нему подошёл Юхо, он вытянул руку и впустил того под зонт. Затем, помолчав, протянул ленивым тоном: "Ну надо же, какое совпадение. Мы снова встретились. Мистер хм, вы хорошо выспались за эту неделю?" Он же знает его имя. Так почему же продолжать называть его этим дурацким прозвищем? Что за детский сад? Отсутствие выбора означает, что ты теперь будешь повсюду, спросил Юхо. Цинцзю улыбнулся. Это не совсем так. Отсутствие выбора означает, что экзаменующийся, в данном случае ты, не сможет выбрать предмет экзамена. Что же касается самого предмета экзамена, то он зависит от главного наблюдателя, в данном случае меня, и того экзамена, за которым я буду наблюдать. Я понятно объясняю. Не надо вести себя со мной как с ребёнком. Очевидно же, что этот противный наблюдатель хочет его спровоцировать. Осознав это, Юхо нацепил холодное выражение лица. Заметив его реакцию, Циндю улыбнулся ещё шире. Что касается предметов экзамена, за которыми мы наблюдаем, то мы сами можем их выбирать. Но поскольку я очень ленив, то обычно я иду наугад. В этот раз мне совершенно случайно попался иностранный язык. Однако, судя по твоему выражению лица, ты не рад этому повороту событий. Что ж, в следующий раз будет ещё и долбаный следующий раз, прервал его Юхо. Трудно сказать, в конце концов, ты заработал себе репутацию нарушителя правил. Можешь мне сказать, какой предмет тебе хотелось бы сдавать следующим? И если будешь хорошо себя вести, Я, может быть, даже обдумаю твоё пожелание. Юхо очень хотелось сказать: "Иди и умри". Можешь обдумать это пожелание. Но, учитывая странное поведение системы, она вполне спокойно может послать его на смерть вместе с этим наблюдателем. Так что он с трудом сдержался и просто стоял там молча в ожидании своей группы. И хотя внутри него всё клокотало от гнева, на лице не отразилось ни одной эмоции. Спустя некоторое время из тумана появился Ювен, тащивший за руку старика Ю. За ними следом шли и настранец Майк, и беременная Юяо. "Брат!" Заметив Юхо, Ювен радостно подбежал к нему, но резко остановился при виде наблюдателя. "Ты сэр?" А что вы здесь делаете? Он вовремя успел сменить тон, но вот на лице осталось шокированное выражение. Я составляю твоему брату компанию, пока он вас тут дожидается, лениво ответил Циндзю. Ювэн испугался ещё больше. Он перевёл взгляд на брата и увидел на его лице ужасающее выражение. Если бы взглядом можно было убивать, Цинь-Дзю уже давно был бы мертв. «Так что, наблюдение 24 на 7 распространяется и на этот экзаменационный раунд?» Цинь-Дзю лишь посмотрел на него. «Ох...» Ювэн считал наблюдателя 001 великим человеком, а все великие люди обычно высокомерны и общаются только с другими великими людьми, такими, как его брат, например». зная, что ему самому до великого далеко, как до луны, ювэн решил, что лучше помолчать. А что, другие не здесь? спросила Юяо. Они шли за нами. Давайте ещё подождём, ответил ей старик Ю. Они ждали и ждали, но в итоге на дороге появились два незнакомца. Один из них был низкорослым мускулистым мужчиной с круглым лицом. он нес спортивную сумку. Второй был худым парнем, то и дело кутающимся в пальто. Периодически он дышал на руки, пытаясь согреться. «Что происходит? Где остальные?» спросил Ювен. Юхо, выжидающий, посмотрел на Циндзю. «Вам что, кто-то сказал, что вы всегда будете ходить одной и той же группкой людей?» Езвительно спросил 001. Нет. Выбор одного и того же предмета не означает, что вы все попадёте в один и тот же экзаменационный центр. Например, наблюдатели 922 и 154 также выбрали для наблюдения иностранный язык. Однако здесь их нет. Как думаешь, что это значит? Что они тоже не хотят тебя видеть? Брат, ты что, хочешь разозлить этого наблюдателя? Однако Цинзю лишь ухмыльнулся. Хм, неверно. Это значит, что этот предмет сдаёт небольшое количество людей. Так что понадобится всего один наблюдатель. Небольшое количество, Юхо поёжился. Как и предсказал наблюдатель 001, больше из тумана никто не появился. Оказалось, что уже знакомые им экзаменующиеся были направлены в другой экзаменационный центр. Хоть та группа и была сплошной ходячей катастрофой: пожилые, дети, беременные, болезненные и даже бандит, но по крайней мере они уже немного сдружились. А теперь к ним присоединились два незнакомца, и придётся по-новой узнавать друг друга и приспосабливаться. До да к тому же ещё не ясно, «Хорошие ли это люди? Или плохие?» «Ну, хоть старик Ю не потерялся», — прошептал Ю Вэн. Два незнакомца совершенно не удивились, увидев группу неизвестных им людей. Круглолицый слегка нахмурился, кивнув в знак приветствия, но не сказал ни слова. Худощавый же был немного дружелюбнее. «Меня зовут Чен Бин, я из Чун Цына. Моего напарника зовут...» Лянь-Юань-Ха, и он из провинции Хэбэй. «Я же не ошибаюсь?» спросил он, повернувшись к Лянь-Юань-Ха. Тот хмыкнул в ответ. «Чун Цин? Я жил там пару лет. Правда, это было давно. Я тогда еще был новобранцем. Нас можно считать друзьями по городу». Как обычно, старик Ю решил с налету подружиться с незнакомцами. «Мы с Лянь Юань Ха были в одном экзаменационном центре на прошлом экзамене. И вот мы снова вместе. Может, это судьба? Это уже мой третий экзамен», – жалобно произнес Чен Бин. «Мне с трудом удалось сдать предыдущие два, но я заработал так мало баллов. Вряд ли я смогу сдать этот глобальный экзамен». Старик Ю хотел было утешить Чен Бина, Но в разговор резко вступил Ю Хо. «А ты знаешь, сколько нужно набрать баллов, чтобы сдать глобальный экзамен?» «Шестьдесят». «А вы что, этого не знали?» Удивленно ответил Чен Бин. «Не знали», – покачал головой старик Ю. «За прошлый экзамен всего можно было заработать двадцать четыре балла. Ах, были еще какие-то наказания и премии. Я, правда, так и не понял, что к чему». В любом случае, это было не круглое число. До да к тому же неизвестно, сколько максимально баллов можно заработать за другие экзамены. Так что вычислить общее число баллов практически невозможно. А вы что, тут все новички? Вам ещё не встречались опытные студенты? Нет. Мы только-только сдали наш первый экзамен. Мы все там были новичками. А, ну тогда всё понятно. Мне повезло встретить опытного экзаменуемого. Он-то и рассказал, что за каждый экзамен начисляется разное количество баллов, но если сложить все баллы за пять экзаменов, то выйдет ровно 100. Чтобы сдать глобальный экзамен, достаточно набрать не меньше 60 баллов. 60. Старик Ю резко помрачнел. «У меня вообще всего 10 баллов после сдачи двух экзаменов!» Чен Бин был еще мрачнее. «Как мне справиться с оставшимися тремя?» Лянь Юань Ха скорчил неприятную рожу и раздраженно отошел от них. Чен Бин принялся пояснять поведение напарника. «Вообще-то он неплохой мужчина!» Просто общее количество его баллов после трёх экзаменов такое ужасное, что он стал немного нервным. В конце концов, выбор стоял между жизнью и смертью. Неудивительно, что мужчина был напряжён и зол. Не переживай. У нас есть секретное оружие, радостно заявил Ювен, указывая на Майка. Это же экзамен по иностранному языку, а он иностранец. «Да, мы поняли», – тактично ответил Чен Бин. «Вот только, кажется, он не говорит по-китайски. Как же он нам поможет?» «Нет проблем! Мой брат некоторое время жил за границей, так что он сможет перевести. Правда, он не очень разговорчив». «Неважно, главное, что мы все поймем», – обрадовался Чен Бин. Даже на лице Лянь-Юань-Ха заиграла едва уловимая улыбка. Майк и Юхо в один миг стали успокаивающими таблетками для этой группы экзаменующихся. «Итак, куда нам теперь идти?» Немного успокоившись, люди начали задаваться более насущным вопросом. Юхо молча указал налево. Только после этого остальные заметили знак автобусной остановки, стоящий в 3 метрах впереди. К счастью, надпись на нём была сделана на китайском и гласила: "Междугородний автобус". Ниже была транскрипция на английском. Что касается пункта отправки и прибытия автобуса, то это было загадкой. Пока остальные раздумывали над этой проблемой, снова зазвучал горн Затем из тумана вынырнул автомобиль и остановился у знака. Авто было покрыто таким толстым слоем пыли, что сквозь него невозможно было рассмотреть цвет и номера. Одно было ясно: назвать это авто автобусом было бы преувеличением. Скорее это был минивэн родом из 90-х годов, тот, который трясёт на каждой кочке. Авто Экзамен по иностранному языку, все стояли ошарашенные, и даже выражение лица Циндю стало каким-то злым. Однако именно это, как ни странно, успокоило Юхо. Увидев злое лицо наблюдателя, он почувствовал умиротворение. Поэтому, не обращая внимания на других, он поправил рюкзак и залез в машину. Внутри было холодно. Осиденья были крошечными и плотно прилегали друг к другу. Юхо уселся на сиденье возле окна в последнем ряду. Заметив, что в автомобиль пробирается Цинзю, он быстро достал телефон, вставил наушники и приготовился спать. Водителем был мужчина средних лет. Всё это время он молчал, и было непонятно, то ли он не хочет говорить, то ли он не мой. Увидев, что все расселись по местам, Он завёл авто и приготовился ехать. Только Юхо собрался было закрыть глаза, как внутри машины раздалось объявление. Сейчас ровно 6:30 по пекинскому времени. До официального старта экзамена осталось 30 минут. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами, приведёнными ниже. Начали звучать уже знакомые всем правила, в отличие от прошлого раза, Экзаменующиеся были более спокойными. Находясь рядом с Майком и Юхо, они почувствовали уверенность и надежду на благоприятный исход. В случае нарушения правил нарушителя выгонят из экзаменационного центра. Остальные правила не меняются. Голос на секунду замолчал, позволяя экзаменующимся осмыслить эту новую информацию. Спустя пару секунд Объявление продолжилось. Из-за особых обстоятельств детали экзамена будут оглашены заранее. Длительность экзамена 10 дней. Предмет иностранный язык. Иностранный язык, знания которого будут проверяться цыганский. Желаем всем удачи. Что за хрень только что произошло?